Глава восьмая Егор открыл глаза в полной темноте. В первую минуту до смерти перепугался, что ослеп. От ужаса его бросило в холодный пот. Затем сообразил, вытащил из кармана Нокию и включил. Чуть не заорал в голос от облегчения, когда увидел зеленоватый свет экрана. Он осторожно пошевелился и вытащил из-под себя несколько сломанных дощечек. В прошлый раз Егор подтащил к лестнице пустой ящик, чтобы проще было взбираться на нижнюю ступеньку. Севастьяну вот легко, он каланча, а Егору с банками карабкаться неудобно. От ящика остались одни обломки. Последнее, что помнил Егор, страшный хруст, когда свалился прямо на него. Егор поднял руку с зажатым в ней телефоном, задрал голову и уставился на деревянный прямоугольник люка. «Эй, ты очумел!» Бухой Севастьянов подкрался и спихнул его вниз. Вообще-то за такие шуточки морду бьют. А если бы Егор кости переломал или шею свернул, запросто мог бы, тут высоты два его роста. Он поднялся, ноги ходили ходуном, руки дрожали, когда он взялся за лестницу. Егор полез наверх, с силой толкнул люк. Ничего не вышло. Он снова побился в люк, заорал «Выпусти меня!» Тишина. Еще раз толкнув наверх деревянное полотно, Егор расслышал какое-то звяканье и сообразил. Его заперли. Поганый старик не просто посадил его в погреб, но еще и повесил навесной замок. Сымитировал зиндан. «Если не выпустишь, тебя посадят!» заорал Егор, приблизив голову к люку. «За жестокое обращение с детьми!» Сквозь щель не пробивалось даже тонкого лучика, даже полоски света. Егор спустился и сел на нижнюю ступеньку, дрожа от холода и злости. Севастьянов решил сдать его в полицию. Должно быть, за Егора объявили награду. Старик испугался, что не сможет удержать его в доме и выбрал более надежный способ. В эту минуту звонит участковому. Она дрался, потому что стыдно было. Или с духом собирался предатель вонючий. Через полчаса здесь будут менты. Вытащат Егора за уши и с позором вернут домой. Может, еще штраф катят отцу. Егор читал, что за спасение в горах альпинисты должны выложить кругленькую сумму. Если отца разведут на бабки, проще сразу повеситься. Он, может, и спустил бы Егору с рук его побег, но если за это придется еще и платить, отец в озвереет. «А все Севастьянов! Предатель, вонючий!» ожесточенно повторил Егор и осекся. От Севастьянова и в самом деле пахнет. Егор этот густой терпкий дух нравился. Пахнет крепкими дешевыми сигаретами, алкоголем, немного дымом, а еще каким-то странноватым лекарственным ароматом, но не противным, а вроде леденцов от кашля. Севастьянову можно за три шага почуять, а сейчас, когда он нажрался, так и за десять. Человек, который толкнул его в подвал, ничем не пах. Егор ошеломленно потер в вспотевшей ладони. Запаха не было. Это раз. И шагов он не слышал. Это два. Пьяный Севастьянов не сумел бы бесшумно подкрасться к нему. От Отпережидого страха Егор соображал очень быстро. Если столкнул не Севастьянов, значит его и в самом деле хотели убить. А раз так никакая полиция через полчаса здесь не появится. Оставалась надежда, что это проделка кого-нибудь из соседей, решивших получить награду. Но чем больше Егор об этом думал, тем яснее понимал, что это чушь. Никакому нормальному человеку не придет в голову столкнуть подростка в яму трехметровой глубины и потом надеяться на вознаграждение. Его снова затрясло. «Тихо, тихо, тихо!» сказал себе Егор: "Ну, допустим, его столкнули. А что же Севастьянов? А Севастьянов твой валяется пьяный где-нибудь в сарае". Егор даже не подозревал, насколько его догадка близка к истине. Но проспится же он на утро. Проспится, оглядится и вспомнит, что послал Егор за соленьями в погреб. «Значит, часов в одиннадцать его отсюда вытащит а может и раньше. Надо только дотерпеть». Размышляя, Егор то и дело включал телефон, чтобы не сидеть в кромешной мгле. Но, посчитав, сколько ему ждать спасения, испуганно выключил Нокию. «Чёрт, батарея сядет очень скоро». Следующая мысль заставила его вздрогнуть. «Интересно, сколько здесь градусов?» А ведь Севастьянов упоминал об этом между делом. Только он, дурак, не слушал. Сидя в темноте, Егор мысленно представил, что находится вокруг него. В углу хранится картошка. По соседству морковь в деревянном ящике. Егор вспомнил, как бабушка однажды отварила картошку, промёрзшую на балконе, и потом долго ругалась. Вышло сладко, противно, даже с маслом не съесть. У Севастьянова ничего не промерзает. Ну, будем считать, что здесь примерно плюс четыре, как в обычном холодильнике. Может, даже чуть теплее. Егор слегка приободрился, дойдя до этой точки в рассуждениях. Он сам, путем собственных умозаключений, без всякого термометра догадался, сколько градусов в погребе. Теперь нужно решить второй вопрос. Сколько может продержаться человек при плюс четырех градусах? если у него нет источника тепла. Он обшарил карманы, надеясь, что наткнется на зажигалку или спички, хотя точно знал, что у него нет ни того, ни другого. Вытащил пять пар носков, которые захватил из дома. Снял вслепую кроссовки, на левую ступню натянул две пары, на правую пыхтя целых три. Да чего трудно в темноте, когда даже собственных ног не видишь. Какой же он идиот, что оставил пакет и рюкзак на крыльце. Там и куртка, и теплые штаны. Сейчас бы горя не знал. Ночью обещали похолодание. От этой мысли Егор вскочил и замер на месте. затхлый воздух пах сыростью. Егор понял, что он замерзнет. Будет лежать, скрючившись на твердом земляном полу. Севастьянов ничего не вспомнит утром, решит, что гость сбежал, а на пакет с рюкзаком не обратит внимания. Они валяются под лавкой, старик их не заметит. Егор взлетел по лестнице к люку, принялся барабанить в него и орать изо всех сил. Вопил, пока не начал осаднить горло. Тогда он вернулся вниз. Представил, что рядом мама. Что бы она ему сказала? «Милый». не теряй головы он не помнил в самом ли деле мама называла их с леньй милыми но ему нравилось как это звучит ласково и заботливо мама вполне могла так говорить и она права ален Бомбар, который пересек океан на резиновой шлюпке писал что паника губит людей чаще чем самые трудные обстоятельства егор немного приободрился С мамой и бомбаром было легче. «Нужно согреться», — вслух сказал он. «Продержаться меньше суток. Фигня вопрос». Он твердо решил выкинуть из головы мысль, что на утро Севастьянов ничего не вспомнит. «Не надо об этом думать. Ему предстоит решать, как спастись. Вот и нечего отвлекаться». Вспоминая все, что он слышал о переохлаждении, Егор снова включил телефон. поднялся и пошел вдоль стен. Он составлял карту погреба. Когда Нокия сядет, ему это пригодится. Слева трехлитровые банки с вишней и сливами, справа соленья, металлические крышки в густых хлопьях ржавчины, острые края. Стеллажи до потолка, но банками заняты только средние полки. В глубине подвала, напротив лестницы, Два отсека, словно маленькие бассейны. Дно и невысокие дощатые стенки проложены чёрной, свисающей наружу плёнкой. Егор присел, потрогал доски. На ощупь вроде бы не сырые, но что проку, если нечем их поджечь. «И кислород», — сказала мама. Он сообразил. «Точно, мама права. Вот и хорошо, что у него нет зажигалки». иначе поджег бы эти доски и задохнулся, когда пламя съело бы весь кислород. Картошка и морковь на дне в отсеках. Картофелины горбит бугристые спины из песка. Морковь Севастьянов тоже пересыпал песком. Егор вытащил одну морковку, обтера штаны и с хрустом откусил. На телефоне осталось 40% заряда. Больше половины он уже израсходовал. Егор положил Нокию на полку поблизости, оставив экранчик включённым. Телефон сядет очень быстро, но сейчас ему нужны эти минуты без темноты. С этого момента он начал действовать сосредоточенно и быстро, словно рядом с ним и в самом деле стояли двое взрослых, которым Егор должен был сдать что-то вроде экзамена на выживание. Он принялся выгребать картошку и морковь. отбрасывал их в угол вперемешку чтобы не тратить времени закончив с этим вытащил черную пленку пленка оказалась тяжелой и плотной как ткань дождевика выбрав небольшую банку с помидорами егор разбил ее о дальнюю полку помидоры шмякнулись на землю вокруг заблестело мокрое стекло он осторожно вытащил осколок побольше ему то и дело приходилось возвращаться к телефону чтобы снова включать свет Но теперь, когда он оставался в темноте, память подсказывала, где что находится. Он расстелил плёнку на полу. Получилось чёрное озеро. Рэмбо первая кровь, они смотрели вместе с Лёнькой и Верой. Егор хорошо запомнил, как Вера сказала: "Ах, грамотно действует Рэмбо. Исключил потерю тепла, а потом уже полез в горы. Только голову он зря не закрыл". Почему зря — спросил Лёнька. — Через голову тоже уходит тепло. Думаешь, почему бабушки кричат внукам «надень шапочку»? Да потому что бабушки очень умные. Егор встал над Чёрным озером, мысленно размечая, где резать. Присел на корточки и повёл по плёнке куском стекла. Получилось с первого раза. Он даже сам удивился. Егор вырезал большой прямоугольник с дыркой для головы посередине. Откромсать от пленки длинную узкую полосу оказалось труднее, но в итоге справился и с этим. Вторая полоса вышла вдвое уже, совсем тонкий крысиный хвостик. Егор потянул его, и хвостик вытянулся, но не порвался. Он нарезал несколько хвостиков, по подлиннее и покороче. Пригодятся. С капюшоном он провозился дольше всего. У него подводило живот и ныли руки. Кто бы мог подумать, что резать плёнку окажется так трудно. Но Егор не бросал своё занятие, пока перед ним не оказался кусок нужного размера. Остатки плёнки он сложил под лестницей. Теперь здесь был его собственный склад. Десять процентов заряда. Голодная птица быстрее умирает от холода. Так им говорили в школе на уроках труда, пока не выпиливали кормушки. Егор выбрал трёхлитровую банку со сливами. Перехватил её поудобнее и тюкнул горлышком о край полки. Банка всё-таки раскололась пополам. Половина осталась у него в руках, остальное пролилось на пол. Но ничего, он не брезгливый. Егор съел сливы, аккуратно вынимая их двумя пальцами из стеклянной миски. С наслаждением выпил сладкий компот, рассыпавшиеся сливы осторожно собрал и сложил в пустую половину банки. Это будет ужин. Пока оставалось пять процентов заряда, сходил в туалет в углу. Мокрое пятно забросал песком, в котором хранилась морковь. — О, смотри, я будто кот в лотке. — Ты ж мой котик, — ласково отозвалась мама. Егор натянул импровизированную безрукавку из пленки и подвязал ее поясом, как делал Рэмбо. К голове приладил капюшон. Один хвостик пригодился, чтобы прижать пленку к шее, а второй Егор пустил вокруг головы. Получилось что-то вроде чепчика. «Видок у меня, наверное». Одну пару носков он приспособил, как варежки. Еще осталась пленка, чтобы завернуться в нее, как в палатку — укрыв и ноги тоже. Едва Егор успел это сделать, мигавший символ батарейки на ноки дернулся еще несколько раз, и экран погас. Он остался в темноте. Бабкин раскрыл блокнот на странице, где вверху было крупно выведено Мордовин и Колодаев. Бывший приятель Изабелина. учились вместе в школе. Оба бывали у него дома, видели Нину и мальчишек. кладаев живет на деньги от сдачи наследственной квартиры. Мордовина два месяца назад уволили, официально он никуда не устроился. Бабкин просмотрел список мест его работы за последние три года и хмыкнул. Судя по всему, у бывшего приятеля Забелина неуживчивый характер. От Красных Холмов до поселка, где жил Мордовин, можно было доехать за полчаса, и Бабкин решил сунуться на удачу. А вдруг мальчишка там? Крутясь на машине в поисках нужного адреса, Сергей отметил, что название улицам придумал человек в глубокой депрессии. Переулок радости, улица вдохновения. Доехав до тупика приятных сюрпризов, он не выдержал — Вылез из машины и сфотографировал табличку. Из-за забора его облаяла собака. Возле коттеджа Мордовина Сергей задержался, разглядывая участок. Может, заметит детские кроссовки, брошенные на крыльце? Или чем черт не шутит? Физиономия Егора Забелина покажется в окне. «Ни кроссовок, ни пацана». Сергей толкнул калитку и неторопливо пошел по дорожке. Перед дверью лежал грязный коврик с надписью «Will <свят> Громотей. Звонок не работал, а на стук никто не открыл. Бабкин прислушался. В глубине дома орала музыка. Он обогнул коттедж, привстал на цыпочки у окна, пытаясь рассмотреть, что внутри. уставатая комната с мебелью в стиле семидесятых. На подоконнике фикус, в углу торшер, по полу ездит робот-пылесос. Мордвинов должно быть в душе. Придется ждать, пока помоется. Бабкин встал под высокой стеной крыльца, чтобы защищало его от ветра, скрестил руки на груди и уставился на навес, под которым был собран разнообразный садоводческий хлам. «Не прячет ли там, допустим, подростковый велосипед?» Над его головой коротко свистнуло, сыщик инстинктивно уклонился, и в дощатую стенку, возле которой был его затылок, врезалось что-то тяжелое, брызнуло щепа. Бабкин отскочил и уставился на человека, который только что пытался его убить. Мордовин в трусах и майке перевесился, тяжело дыша через перила. Половину его лица покрывала густая белая пена. У бабки намелькнула нелепая мысль, что он выглядит как надкушенное пирожное. В руке Мордовин сжимал молоток для отбивания мяса. Не сводя сыщика ненавидящего взгляда, он спустился по ступенькам и перехватил молоток покрепче. В других обстоятельствах Сергей назвал бы своё имя и заверил, что он не грабитель, или сбежал бы, если бы решил, что перед ним псих или наркоман. Но у Мордовина был совершенно осмысленный взгляд. Он хотел прикончить Бабкина и шёл на него с поразительным бесстрашием. Лишь когда он ступил на землю, в его глазах мелькнуло замешательство. Сергей расценил эту неуверенность правильно. «Ох...» «Ты меня видел сверху, из окна», — сочувственно сказал он. «Не вполне верно оценил соотношение масс». Конечно, издеваться над свидетелем не стоило, но Бабкин вышел из себя. Этот раскосый тип, которого он видел впервые в жизни, разможил бы ему череп. «А что бы ты стал делать с моим трупом, Рома, ты не думал?» Мордовин споткнулся, но продолжал идти на сыщика. Бабкин осторожно пятился, отступая к навесу. «Сто тридцать кило. В дом ты меня не затащишь. Яму подходящего размера придется рыть три дня. А тут везде люди, окна». Бабкин кивнул в сторону соседнего дома. Мордовин не купился. Он не сводил с сыщика глаз, и когда Сергей замедлил шаг, прыгнул вперед, размахнулся и ударил, целясь ему в висок. Когда враг с легкостью увернулся у Мордовина вытянулось лицо. Сила инерции заставила его податься за своим оружием. Как только он раскрылся, Бабкин без замаха ткнул его под ребра. Мордовину показалось, что на него обрушилась кувалда. Он выронил молоток и повалился на землю, хватая воздух. Руки ему скрутили за спиной и защелкнули на запястьях наручники, а когда Мордовин попытался, несмотря на боль, извернуться и лягнуть урода в харю, тот без труда перехватил его за лодыжку и дернул. «Ноги у тебя лишние, что ли?» — спросил он. Мордовин оказался в унизительном положении. Его держали почти вертикально, головой вниз, так что лицом он уткнулся в мерзлую траву. Вокруг лодыжки как будто сомкнулись «Отпусти!» — прохрипел он. В следующую секунду его потащили. В ноздри мордовину набилась земля, он заорал и забился, как рыба. Не обращая внимания на его крики, урод втащил его на крыльцо с такой легкостью, словно мордовин был сыровяленым окороком, а не целым человеком. Как мордовин не изворачивался, он пересчитал головой все ступеньки. Перед дверью урод остановился. «Можешь зайти и своими ногами. Могу внести», — предложил он, глядя на Мордовина сверху вниз. «Своими!» — выдавил Роман. Его дёрнули за шкирку, едва не вытряхнув из рубахи. Мордовин зашёл в дом, прихрамывая. Оттолчка в спину он пролетел через всю комнату и упал на диван. Урод придвинул табурет. «Кто ещё есть в доме?» Мордовин молчал, пытаясь сообразить, какой ответ ему выгоднее. Скажет, что никого, прирежут сразу. Соврет, что кто-то есть? Долго думаешь. Урод встал, заткнул Роману рот по его же рубахи. Затем вытащил из джинсов тонкий ремень. Мордовин даже замычать не успел, как петля захлестнула ему шею. Он чуть не обделался при мысли, что его удавят. Но урод всего лишь закрутил ремень вокруг светильника на стене и вышел. Бабкина осмотрел дом и убедился, что Мордовин живет один. Не было никаких следов мальчишки-подростка. Женских шмоток тоже. Ни юбок в шкафу, ни косметики в ванной. Вот и славно. Он вернулся к пленнику, развязал ремень, выдернул импровизированный кляп и уселся напротив. — Тебе конец, — сипло сказал Мордовин. — Ты не знаешь, с кем связался. — Где мальчик? — Мордовин непонимающе уставился на него. — Мальчик? — переспросил он. В глазах отразилась работа мысли. Бабкин объяснял себе нападение тем, что Егор Забелин оказался пленником у Мордовина, и тот с ним что-то сотворил. Убил... или изнасиловал да следов сергей не обнаружил но поверхностного осмотра могло быть недостаточно увидев во дворе незнакомого человека который к тому же бесцеремонно заглядывал в окна убийца решил что его раскрыли перестал соображать от ужаса и напал на бабкина с молотком но сейчас глядя на вытянувшееся лицо мордовина сергей понял что ошибся молоток появился по другой причине никак не связанный с Егором. «Ну, заходил он», — вдруг медленно проговорил Мордовин. «Опоздал ты малость». На лице Бабкина ничего не отразилось. «Когда?» «Вчера днем. Что, свалил он от вас? Сообразительный пацан. А ты, значит, хотел через него прищучить Юрку?» «Кто тут боевиков пересмотрел? Это еще вопрос!» Бабкин ничего не понял из этой речи. Он по-прежнему без выражения смотрел на Мордовина, прикидывая, в какую сторону лучше повести разговор. Его явно приняли за кого-то другого. Однако Егор все же приходил сюда, если только Юрка относилась к Юрию Забелину. Сергей взвешивал, с чего начать разговор так, чтобы не выдать своей неосведомленности. Под этим непроницаемым тяжелым взглядом Мордовин занервничал. Он думал, что его будут только убивать, но сейчас ему впервые пришло в голову, что для того, чтобы выяснить, где деньги, его могут и пытать. «Учти, все узабелено», — выдавил он наконец, — «у меня искать бесполезно». «Ну — Ну-ну, — сказал Бабкин, не представляющий, что еще можно сказать в этой ситуации. — Он все деньги забрал себе, нам бросил по одной пачке, просто чтоб молчали. — Нам, значит, — по-прежнему без всякого выражения повторил Сергей. Мордовин прикусил губу. — Я тебе говорю, кто еще участвовал, и ты меня отпускаешь, — решился он. Сергей усмехнулся. «Это ты не со мной будешь обсуждать». Он выдержал долгую паузу, чтобы Мордовин успел вложить в его слова побольше собственных смыслов. «Зачем сюда приходил Егор Забелин?» э Мордовин, как раз обдумывавший, куда его повезут, сбился с мысли. «Вроде мать искал». Бабкин снова замолчал, теперь от удивления. «Как Нина могла оказаться у этого хорька?» «У них что, был роман?» «Почему именно здесь?» — наконец сформулировал он. «Да я откуда знаю? Без понятия!» «Во сколько он приходил?» «Ну, около двенадцати, может». «А ушел?» «Минут через сорок, может, чуть меньше». Разговор свернул на безобидную тему, и Мордовин выдохнул. «О чем вы с ним разговаривали столько времени?» «Вообще почти не разговаривали». «Сорок минут не разговаривали?» — усмехнулся Сергей. «В гляделки играли». «Ко мне люди пришли, по делам». «Каким делам? Я что, клещами из тебя все вытягивать должен?» Мордовин воспринял эти слова буквально и сглотнул Его яростный запал давно исчез. Маниакальная убежденность, что достаточно убить одного бандита, и проблема решена, можно успеть сбежать куда угодно, хоть за границу, сменилась пониманием, что он совершил чудовищную ошибку и теперь не выйдет отсюда живым. Нужно было просто отсидеться в доме. Бандит не стал бы ломать дверь среди дня. «Что он наделал?» «Машина», — торопливо сказал Роман. «Я тачку продаю. Покупатели приходят, смотрят. Когда пацан был здесь, как раз явились по объявлению. Не разговаривали мы с ним. Я чаю предложил, он обматерил меня и ушел». «За что обматерил?» — рассеянно спросил Бабкин, только что сообразивший, что про гараж он забыл. «Да не знаю я. Он был взвинченный какой-то, злющий. Бабкин на всякий случай снова привязал Мордовина, нашел в ящике ключи от машины и спустился в гараж. Увидев там Кадиллак, он присвистнул. Салон оказался пуст, багажник тоже. Бабкин, до последнего боявшийся, что увидит внутри тело Егора, облегченно выдохнул. «Рассказывай все с самого начала», — велел он, вернувшись. «Тебе же лучше будет». «Типа ты меня отпустишь после этого?» — скривился Мордовин. «Зависит от степени твоей искренности. Постарайся меня убедить». «Юрка тогда утром позвонил», — сказал Мордовин после недолгого молчания. Он обмяк, щеки у него обвисли. Трудно было поверить, что это тот же самый человек, который недавно напал на сыщика с молотком. Эх, страшно нервничал. Его машину запер какой-то придурок. Надо ехать, а не на чем. Не на трамвае же такие деньги везти. Я бы на его месте вызвал такси, а он запаниковал. Решил, вдруг это все подстроено, таксист будет подосланный. у ну, Параноичка, в общем, нагрянула. «А я всегда с машиной под задницей, Юрк знает, тачки — моя любовь. Так что я сказал, не проблема, подвезу. Вот и вся история». «Серьезно?» — недоверчиво переспросил Бабкин, настроившийся выслушать долгое признание. «Прям-таки вся. Ну да, мы подъехали. Мы — это кто?» «Я, Забелин, Паша». уныло перечислил Мордовин. «Колодаев», — кивнул Сергей, помнивший, как зовут третьего приятеля. Мордовин сник окончательно, решив, что его собеседнику все известно, и допрашивают его для проформы. «Ну да, Паш Колодаев, мы подъехали, а от того уже выводят. Ну и решили... Решили присвоить чужое. Бабкин по-прежнему не понимал, о чём идёт речь, но уловил основной сюжет. Мордовин поднял на него отчаянный взгляд. «Забелин всё забрал себе! Это он тебе нужен! Я ни при чём, богом клянусь! Извозчиком поработал, моя вина, каюсь! Оплатили мне извоз, швырнули в лицо три копейки!» Бабкин покивал и задумчиво сказал. «Давай-ка вернёмся...» к Егору Забелину.